Та манера говорить у нее в первые же дни в Москве сразу резко изменилась, стала грубой, в речь вошли матерные слова. Неизвестно, до какой степени могла опустить Оксану вокзальная Москва, если бы не Хоменко. Неотесанный простодушный мальчик, так искренне влюбившийся в нее... Если бы он не вошел тогда в кабинет к своему начальнику в тот момент, когда Тимошевский уже раскладывал ее на столе, возможно, ее участь была бы решена по-другому. И те три вагона люкс, на которые сегодня набрел Роман, стали бы постоянным местом ее пребывания. Это еще в лучшем случае, если бы Оксана не разочаровала Тимошевского. А потом Ларин который так долго к ней присматривался и, может быть, никогда бы не подумал уложить ее в постель девчонку, которая была моложе его на 40 лет. Если бы ни один случай. Как-то в первый месяц работы у Оксаны в кассе оказалась серьезная недостача. Главный кассир поставила вопрос ребром или немедленно покрываешь недостачу, или увольняешься. Покрывать недостачу было нечем. Увольняться казалось невозможным. Она закрылась тогда в своей кассе на замок. Впервые к ней пришла мысль, что это уже все, конец. Если сегодня она лишится работы и общежития, то больше уже не сможет бороться за жизнь. У нее просто не хватит сил. Она долго сидела в кассе, застывшая, как мумия, и не сразу поняла, что в задернутое занавеской окошечко уже давно стучится роман. — Ксюша, ну открывай! «Я же знаю, что ты там!» Она отдернула занавеску и показала Роману, чтобы тот уходил. «Но не валяй дурака!» — обрадовался появившийся в окне Оксане парень. «Мы же опоздаем!» «Куда опоздаем?» — не сразу поняла она. «Ну ты даешь, Оксанка! Сама же просила на Дон Кихота!» «Так я взял билеты в Станиславского Немировича!» Роман с силой припечатал два билета к стеклу кассы. «Седьмой ряд, видишь, портер, классные места!» Как здорово, — подумала тогда Оксана, — мой любимый Дон Кихот. Да почему бы не посмотреть сейчас донкихот А уж потом пусть будет, как будет. По крайней мере, свести счеты с жизнью она всегда успеет. Они сидели с Романом в мягких, удобных креслах театра, а на сцене танцевала уже немолодая, хотя и куражливая, Китри. И Оксана Глотая слезы в темноте, думала о том, что на ее месте могла бы танцевать сейчас она. Если бы не Олег, если бы не три месяца упоительного счастья и блаженства, за которые пришлось заплатить такой дорогой ценой. Хотя скажи Оксане, хотела бы она изменить свою жизнь, чтобы в ней не было Олега и тех трех месяцев их любви, а значит и последствий от нее? Не могла бы она ответить на этот вопрос. Хоменко сидел в театре совершенно счастливый от близости к Оксане и невидящими, растерянными глазами смотрел на сцену. Роман водил Оксану на балеты не менее одного раза в неделю и честно высиживал с ней рядом все три акта, а то и четыре. Правда, время от времени он выходил в фойе покурить прямо во время действия, но тем не менее всегда исправно возвращался и снова пялился на сцену, старательно пытаясь вникнуть в происходящее. Сейчас, ерзая на стуле, он наклонился к Оксане «Ксюш, когда первый акт заканчивается?» Она разочарованно посмотрела на него. «Нет-нет, мне очень интересно, просто я хотел в буфете очередь занять, а то народу сегодня». Потом не протолкнешься. Минут десять еще шепотом ответила Оксана, тяжело вздохнув. Тебе что взять? Пирожное, бутерброд попить? Заботился Хоменко. Да бери, что хочешь. Дай хоть немного посмотреть. Все, все, все, мешать не буду. Смотри, Ксюшенко, смотри. И Хоменко летел в буфет, чтобы подкрепить ее в антракте без очереди. Когда во втором отделении артистка затанцевала цыганский танец, который некогда Оксана репетировала с Олегом, то несостоявшаяся балерина заплакала. Хоменко растерянно взглянул на нее. «Ксюш, ну ты чего? Тебе не нравится? Нормально ж танцует женщина. А то смотри, если не нравится, можно и домой пойти. Чего же зря себя насиловать? Отстань, Роман!» — беззлобно огрызнулась Оксана.